Глава 13. Твою мать, Антош, я чуть в штаны не наделал. Колокольчик в нос повесь, чтобы издалека слышно было. Змей проигнорировал мой истерический выпад. Я же вам говорил, мне надо побыть одному, чтобы собраться с мыслями. Я попал с пятой попытки, представляешь? Желтые глаза змея лучились торжеством. Как родственники признали? По правде говоря, они меня особо и не теряли. Подумали, что я подался куда-нибудь, одурманенный одним из бродячих философов. Ну, в принципе, ты на такое способен. А как они восприняли правду? Ты что, без доказательств я не мог в ней признаться? Что же ты наплел? Рассказал о том, что поднялся на ангунтаж. Это гора высокая, где предавался мыслям. Якобы на той горе пришло мне видение, два существа, выглядящих иначе, чем мы, и общался я с ними, как с вами, ну, я имел в виду своих сородичей, и просили они меня устроить встречу, дабы знали мы, что не одиноки в мире. А что прямо не сказал, как есть?» Что выпивка привела тебя в город миров, откуда ты полетел по мирам скитаться с двумя несчастными, непохожими на тебя? А кто поверит в такое? Они и в духов не поверили, но когда я вас представлю, они поймут, что я не болтун. Нам сляли, и теперь придется все время быть в образе, чтобы тебя не подставить. Оно нам надо. Из меня актер, как из лягушки прокурор. Пожалуйста, откуда они знают, как ведут себя духи? Ладно, кормить духов будут. Конечно, потребуется пережить первый шок, а потом все пойдет как надо. Мы очень гостеприимный народ. Кстати, вы ничего против насекомых не имеете? В смысле? Насекомых как пищи? Да, я подумал. Ни за что, лучше мы со своей едой придем. У нас вон еще сколько осталось, я показал навертел с недоеденной курицей. Жаль. «Где взяли?» «Смотались в одно место, пока тебя ждали». Змей подполз к насаженной на вертел тушке и обнюхал ее. «М, м да признаться я и сам стал подумывать, что насекомые не совсем та еда, которая мне нравится». Он впился зубами в нетронутую грудку и вырвал кусок. «У нас еще овощи и фрукты есть. С куском во рту пробубнил змей. «Ладно». Это мы будем. В конце концов, мы к тебе не жрать идем. Тут важна символическая составляющая — оттолкнуться от родного порога. А мы нужны, чтобы тебе поверили, что ты не болтун, допившийся до белой горячки. Я думала, что уже попала в другой мир. Оказалось, сон. «Привет, Антош», — подошла Ляля. «Судя по тому, что я слышала, тебе удалось?» «Да, оказалось, что это не так уж и сложно». «Когда идем?» Антош говорит, если ты не любишь насекомых, то стоит подкрепиться заранее. В каком смысле не любишь? В гурманском. Млекопитающие у них вымерли, если ты забыла. Мрм. Насекомых я воспринимаю исключительно как паразитов. Зря. У нас они растут как домашние животные и как скотина. Змей утер лицо кончиком хвоста. У вас дома тоже есть домашнее насекомое? В голосе Ляли прозвучала надежда на отрицательный ответ. «Есть даже два — паучок и тараканчик, такие забавные!» «Какого они размера?» — Антош приподнял голову над землей сантиметров на тридцать. «Такие примерно в холке. У паучка лапки повыше». Ляля закатила глаза под лоб. «Может, вы без меня?» Не, без тебя нельзя, ответил я. Мы команда. Если каждый раз будем пасовать, идя на поводу у своих фобий и предрассудков, то грош цена такой команде. Сборище хлюпиков. Я уверен, что эти насекомые не такие страшные, какими мы их себе представляем. Ля-ля, ты справишься. Если бы в конце проникновенной речи меня не передернула от отвращения, она выглядела бы убедительней. Мы направились в гости к змею, когда от добытого у австралопитеков трофея остались одни кости. Кошка тянула время, обгладывая косточки до блеска. Змей проявил инициативу, стянув нас в пучок кольцом из своего тела. Мгновение, и мы провалились в пекло. Жарило не по-детски. Температура воздуха, по моим ощущениям, составляла не меньше 50 градусов. От горячих камней, из которых состоял местный ландшафт, нагретый воздух струился вверх, создавая иллюзию зыбкости. Мы находились у подножия гор, которые до середины имели тот же цвет, что и у нас под ногами, зато выше меняли его на зеленый. Я решил, что это растительность, тянущаяся к более свежим слоям атмосферы. Чтобы проверить свои догадки, я поинтересовался этим у змея. «Да, растения у нас растут с определенной высоты. Мы называем ее уровень флоры». «Жарковато у вас тут», — произнесла Ляля. -ля. «Если у меня случится перегрев, у вас будет вода?» «Рядом с домом течет река с гор, в ней холодная вода». «Мы, как вы уже догадались, воду не особо жалуем, от нее одни болезни». «Поэтому Господь и превратил вас в шланги», — прошептал я. «Что?» — не расслышал змей. «Види уже ознакомиться». «Что-то я волнуюсь. Вдруг мы им не понравимся?» — забеспокоилась кошка. «Что, если они испугаются нас?» «Возможно, вы и не поймете, что они испугались. Мы не такие эмоциональные, как вы. Идите за мной». Мы направились за змеем и вскоре попали на дорогу, отполированную до блеска. Она была не просто дикой тропой, пробитой телами здешних разумных существ. Это была настоящая дорога отгороженная от прочего ландшафта обработанным камнем. Антош ловко скользил по ней, так что мы едва поспевали за ним обычным шагом. Змей свернул на узкую тропу, упершуюся в забор из камня. «Мама, папа, мы пришли!» — крикнул он. «Проходите!» Мы сляли, вошли во двор чистый, выметенный под метелку. Видно, что его равняли техникой. Получить такую идеально ровную поверхность при помощи ручного инструмента вряд ли получилось бы. Во дворе стояло несколько каменных будок, назначение которых я не понял. Единственное, чего я не увидел здесь, так это самого дома. Да, змеи выползли из одной такой будки. Они и мы с Лялей замерли. Помня первую реакцию своей матери, я ждал чего-то подобного и от этих солидных представителей присмыкающихся. «Мама, папа». «Это мои друзья, про которых я вам рассказывал», — произнес Антош. «Друзья из других миров», — добавил я, не желая устраивать представление, которое задумал их сын. Родители Антоша впали в ступор. «Я вас предупреждал». Сын подполз к предкам и попытался их расшевелить. «Вы обещали мне подготовиться». <связь> «А-э-э, -э, сын...» Первым, судя по грубому тембру голоса, в себя пришел отец. «Мы решили, что это очередная твоя причуда». «Это мои друзья!» — Антош повернулся к нам. «Как бы странно они ни выглядели, они такие же, как и мы». Родители не двинулись с места, хотя их сын прикладывал массу усилий, чтобы сократить время, необходимое для принятия очевидного. Он вернулся к родителям и попытался привести мать в чувство. Сын! «Они похожи на существа из кошмаров», — прошептала мать. Но я услышал, а тем более Ляля, навострившая ушки в сторону разговора. Мама, они хорошие, добрые и очень умные. Они много раз спасали меня. Я был у одного из них, того что с белой кожей, дома. И его родители хорошо меня приняли. Вы меня подводите. Мне неудобно перед ними. Сейчас вам надо не просто встретить гостей, но и создать у них мнение о нашем мире» эмоционально нашептывал родителям Антош. «А что же они к нам, а не к президенту?» спросила мать. «А потому что они знают только меня, а вы мои родители, а президент наш им абсолютно по боку. Жорж, Ляля, подойдите ближе. Мои родители — люди консервативных взглядов, им понадобится больше времени, чтобы поверить в то, что вы не плод какого-то моего фокуса». «Добрый день!» — Ляля взяла инициативу в свои руки. «У вас очень красивый двор, очень уютно!» «Да, нам очень понравилось!» — добавил я вымученный комплимент. Родители Антоша испуганно попятились. «Мама, папа!» — в голосе их сына появились истеричные нотки. «Что вы меня позорите!» «Антош, не надо! У них нормальная реакция!» Кошка опустилась на землю, посчитав, что разница в росте тоже влияет на восприятие. «Жорж, садись». Я пошел еще дальше, лег на живот. Нагретый камень жег тело через майку. Разумные существа, конечно, не должны вести себя, как безголовые страусы, принимающие палку, привязанную к телу человека за его продолжение, и, соответственно, считающие, кто выше, тот важнее. Но, с другой стороны, есть уровень комфортного общения, когда собеседник не старается подчеркнуть свой рост как преимущество. «Этому должно быть какое-то логическое объяснение», нашептывала мать Антоша супругу. «Я уже ни в чем не уверен», ответил папаша и направился к нам. Он подполз кляли и коснулся ее носом, потом ко мне и тоже коснулся моей руки. «Ну, что скажете?» Я похлопал змея за головой примерно там, где у людей начинается спина. «Как это возможно? Откуда вы взялись?» «Папа, я тебе рассказывал о том, что Вселенная не такая, какой мы ее представляем. Она еще бесконечней и копирует миры, понемногу меняясь в каждом». «Да, но законы и эволюции должны быть едиными, а вы выглядите как реликтовые животные». «Папа, они люди, как и мы с тобой и с мамой. Их предки не вымерли, как у нас, а продолжили свое развитие». «Я предупредил своих новых друзей насчет нашего гостеприимства, но вы все равно заставляете меня испытывать стыд за ваши предрассудки». «Дорогой, может, нам пригласить их в дом?» — предложила мамаша и добавила супругу шепотом на ушное отверстие. «Как бы соседи не увидели». Этот довод мне был более чем понятен. Чтобы не возникло проблемы на ровном месте, стоило ее купировать в самом начале. «Антош, нам бы в тень, иначе у нас сляли и тепловой удар случится. Я хотел подстегнуть процесс гостеприимства». «Ну, конечно, ползите к нам», — спохватился отец. «Папа, они ходят», — поправил его сын. Родители Антоша ловко забрались в каменную будку. Мы с и не сразу приняли ее за вход в дом. Оказалось, что в ней прямо в камне находилось отверстие. Если бы не орнамент по кругу, то его вполне можно было бы принять за дыру в отхожем месте. «Добро пожаловать!» — Антош, как хозяин, решил войти в дом после нас. «Антош, а я пролезу?» — засомневался я. «И как там, глубоко?» Надо попытаться, чтобы понять, а высота комнат у нас небольшая, сам понимаешь, нам ни к чему высокие потолки. Ох, а если застряну МЧС у вас есть... Что это? Служба такая, спасающая застрявших людей. Есть, но не хотелось бы доводить до этого, если что, сами расширим проем. Можно я ногами вниз? Я видел, как родители Антоша спускались вниз головой. Можно. Я спустил ноги в дыру, оперся на руки и принялся опускаться. Таз прошел нормально, а косой с соженью в плечах Господь меня не наделил, так что можно было не переживать. Неожиданно я встал на опору. Проем едва доходил мне до груди. «Что, уже пол?» — удивленно спросил я у змея. «Да, я же тебе говорил». Я опустил одну руку вниз и, извиваясь, протиснулся в дверь. Меня ждало открытие. Я думал увидеть внутри дома такой же каменный интерьер, как во дворе, но здесь все оказалось довольно современно, по моему земному уровню. Дом не походил на пещеру, стены были ровными, перпендикулярными полу и потолку и отделаны каким-то материалом, имитирующим то ли авангардистский рисунок, то ли разводы разных минералов на срезе камня. Здесь имелась мебель, на мой человеческий взгляд, странная, но с учетом того, кому она служила, вполне нормальная. Кроме родителей Антоша, здесь имелись и другие змеи. Все обитатели смотрели на меня. Я стоял перед ними на четвереньках и, наверное, выглядел пугающе несуразно. «Добрый день!» «У вас уютно». э «Спасибо. Вижу, потолок вам низковат». «Кажется, это сказал отец, хотя я не был в этом уверен». «Ничего, в тесноте да не в обиде, как говорится», — приплел я пословицу не к месту. «Ляля, давай, спускайся». Я помог кошке спуститься. Из-за шерсти, придающей объем, казалось, что ей будет сложнее протиснуться, но оказалось, что нет, наоборот. Ляля спустилась и замерла, не меньше меня, пораженная увиденным. «Красиво». В доме горел электрический свет, лампы были вмонтированы прямо в стены и прикрыты матовыми рассеивателями. В доме оказалось немного свежее, чем на улице, и это радовало. Антош познакомил нас с остальными обитателями дома. Здесь жили его братья и сестры, не достигшие зрелости. Самая младшая была меньше метра в длину и толщиной в половину моей руки возле запястья. Она сразу положила глаза на Лялю и следовала за нами по пятам, пока Антош знакомил нас с домом. Родители сильно удивились тому, что их младшая вместо страха проявила такое любопытство. «Дети хороших людей чуют», — заключил отец. «У нее глаза красивые», — добавил кто-то из братьев. Ляля -ля расцвела от комплиментов. Она даже решилась взять младшую на руки, после чего опустить ту без крика на пол у Ляли -ля не получилось. Кошка была обречена играть роль няньки. В доме семейства Антоша насчитывалось пять комнат размером больше средней кухни в пятиэтажке, но меньше спальни. Разделялись они не такими уж маленькими проемами, как можно было подумать. Встав на четвереньки, я почти не задевал головой о притолоку. У хозяев имелся телевизор, довольно странный, потому что в нем все выглядело каким-то мутным. Антош пояснил это особенностью их не очень четкого зрения. Телевизор передавал не только визуальный образ, но и температуру показываемых объектов, что для цивилизации змей являлось важной частью получения информации. В доме было полно предметов, имеющих вид длинного рычага. Не имея рук, змеи приспособились управлять предметами гибким хвостом. Например, авторучка. Чтобы ею воспользоваться, необходимо вставить ее в держатель, похожий на спираль с небольшими витками. Этот же держатель использовали для готовки, меняя только прикрепляемые к нему предметы. — Антош, а где же ваши домашние животные? — спросила Ляля. -ля. «Они отдыхают сейчас уровнем ниже, там для них более комфортная температура. Показать?» «Не надо», — резко ответила кошка, — «не уверена, что смогу это выдержать». «Шуша, какоша!» — пропищала младшая сестрица на руках уляли. Откуда-то донеслось дружное цоканье большого количества ног. Даже у меня похолодело внутри, а уляли в глазах застыл ужас. «Из отверстия в стене...» Вначале выбрался сверкающий хитином таракан размером с собаку. Увидев нас, он скромно остался стоять у стены. Потом показались ноги ходули и следом мохнатое тело паука. Я был готов бежать из дома со всех ног. Не знаю природу этого страха перед насекомыми, но он сидел во мне глубоко. Ляля попятилась на четвереньках назад, не сводя глаз с милых домашних зверюшек. «Назад!» прикрикнул Антош на домашних питомцев, заметив нашу реакцию. Младшая запищала, для нее это были котики и песики, а для нас сляли и существа, наводящие иррациональный ужас. Представляю, если бы кто-нибудь так пятился от милого щеночка. Я бы посчитал его шизофреником. Питомцы шмыгнули назад в дыру, мешая друг другу. Если бы они неправильно поняли команду и бросились к нам, чтобы получить порцию ласки, я бы, наверное, вылетел из дома, как пробка из бутылки шампанского. Официальная часть знакомства с миром Антоша на этом могла закончиться. Вместо диванов и кресел цивилизация змей придумала турники, обшитые тканью с мягким подкладом. Нам с лялей не удалось приспособить их для собственного удобства. Мы расположились на полу в ожидании проявления змеиного гостеприимства. Памятуя о том, что представители местного разумного вида не особо нуждались в регулярной пище, можно было ждать проблем с накрыванием стола. Признаться, есть и не хотелось. Даже в доме стояла высокая температура. Все, чего я хотел, это огромный глоток ледяного пива. Моя майка за то время, что я находился в мире Антоша, успела промокнуть от пота и высохнуть, оставив соленые разводы на ткани. Ляля -ля украдкой высовывала язык и часто дышала, чтобы охладиться. «А я еще хотел удивить Антоша баней», — хмыкнул я. «У них здесь не намного прохладнее». «Да догадаются они подать холодной воды или нет? Думаю, на холодное у них табу». В комнату, где мы ожидали, заполз Антош. Несмотря на сходство с остальными, я научился отличать его от родственников. Змей выдохнул и по-человечески покачал головой. «Они неисправимые консерваторы. Вроде убедят себя в том, что вы реальны, а потом вдруг начинают меня доставать и спрашивать, как я это сделал». «Что сделал?» — не поняла Ляля. «Вас сделал. Как я провернул этот фокус, что задурил им голову, чтобы они видели вас». — Ясно, у тебя в доме вода холодная имеется. Мы сляли уже на грани. — Почему? Что случилось? — У вас жарко, невыносимо. Кошка уже, не стесняясь, высунула язык и задышала. Младшая сестрица Антоша забормотала и попыталась играть с ее языком кончиком хвоста. — Вот я, идиот, не догадался. Один момент. Он вернулся меньше, чем через минуту, с металлической емкостью, завинченной крупным барашком, удобным для пользования хвостом. Там, поинтересовался я, прежде чем открыть. Пиво! Но в вашем случае это плохое пиво, зато холодное. Спасибо, хоть в этом мы имеем точки соприкосновения. Было бы жестко, если бы пиво выпили тоже теплым. Мы с кошкой присосались к холодному напитку, не ощущая его вкуса, пока не напились. Только потом до меня дошли все его нотки. Травяная горечь, хмель и еще что-то непривычное. Нам полегчало и стало гораздо веселее. «Хорошее пиво, Антош», — поблагодарил я. «Очень освежает», — добавила Ляля, слегка поменявшись голосом. Видимо, хмель подействовал на нее сильнее. Наконец-то в комнате появилась мать Антоша с тележкой, на которой стояли необычные формы предметы, тоже имеющие спиральные мотивы в своем дизайне. Извините нас за то, что мы не подготовились. Антош у нас любит всякое, к чему стоит относиться с недоверием. Мама, это называется философия, у меня созерцательный склад ума. Вам не за что извиняться. Подготовиться к такому нельзя, пока не увидишь своими глазами, а ваш сын силен не только созерцанием, он решительный и смелый друг. Видели бы вы, какого быка он завалил, похвалил я их сына. «Да ладно тебе, быка, он уже при смерти был!» Мать замерла со столовым предметом в хвосте. «Антош, ты дрался?» «Мама, мне пришлось! Нас хотели убить мракобесы, принявшие нашу компанию за демонов!» «Как убить? Это так опасно!» Несмотря на отсутствие нормальной мимики, мать все равно изменилась в лице. «Было опасно, когда мы не умели выбирать миры и сейчас с этим полный порядок. Вот уже несколько миров подряд с нами не происходило ничего страшного», — успокоил Антош свою мать. твот твот -тьфу, тьфу Я не удержался от суеверия. Простите, это на удачу». В дверь заполз отец с еще одной тележкой. «Вот, пришлось в магазин снастаться. Дома ничего не держу крепкого, а то детвора подрастает, боюсь». Подворовывать начнут, да с друзьями пить по задворкам. «Дорогой, что ты перед гостями выставляешь наших детей какими-то хулиганами?» — упрекнула его супруга. «А что особенного? Перед такими гостями можно говорить что угодно, не разнесут по округе». Отец засмеялся беззвучным змеиным смехом. Ну, для аппетита, по чуть-чуть. «Дорогой, а вдруг нашим гостям это нельзя?» предположила супруга. «Можно!» успокоил ее Антош. Ляля отказалась. Ей хватило местного пива. А мне было неудобно не выпить с мужиками, хотя жара снова начала меня доставать. На вкус напиток напоминал крепкую наливку на какой-то ягоде, ближе всего к облепихе. Он был ароматным, но лекарственным на вкус. Какое-то время я ждал, что начну чесаться от аллергии, но не дождался и выпил еще пару местных рюмок на очень длинной ножке. Как и обещал змей, родители подали нам тушеные ножки насекомых. Пахло блюдо великолепно, а вот вид его был сомнительным. Мне еще следовало перебороть свои пищевые предрассудки. Ближе всего ножки насекомых напоминали крабьи, только в черном блестящем хитиновом панцире. В состоянии легкой алкогольной эйфории я все же решился их попробовать. Ляля в этот момент отвернулась. Если не держать в уме, откуда это мясо, то можно было считать его вкусным. Только на обман мозга требуется гораздо больше времени. Я кое-как съел одну ножку и набросился на экзотические фрукты, стараясь забить ими мысли о съедобных насекомых. — Вам понравилось? — поинтересовалась мать. — Очень. Но у нас такого нет, поэтому боюсь реакции организма. Как говорится, и экзотику съесть, и на унитаз не влезть. Простите за подробности. Я понимаю, а фрукты у вас нормально усваиваются? Мать заметила, что их я ем без опаски. Надеюсь, с детства люблю фрукты. Ляле понравились какие-то желтые клубни с нейтральным вкусом. Я надкусил один и понял, что это не мое, что-то среднее между сырой тыквой и картофелем. Так, теперь я хочу знать, как выглядят ваши миры, какой там уровень прогресса, какая политическая ситуация и прочее. Как и всякому мужчине, отцу Антоша были интереснее глобальные вопросы, чем мнение о блюдах, стоявших на столе. Да, у Жоржа уже летают в космос. Антош преподнес информацию, будто ею все было сказано. «Да что вы, и далеко?» Отец открыл рот в ожидании ответа. На орбите планеты постоянно кружится орбитальная станция с космонавтами, а так высаживались на спутник Земли. «Великолепно. Наверное, проблемы болезни и социального устройства, ненормированного труда у вас уже не стоят». Восторженно наивный вопрос меня обескуражил. Я никогда не задумывался о том, что прогресс должен определенным образом менять обычную жизнь человека. Как-то само собой сложилось мнение, что прогресс — это большой адронный коллайдер, спутник для исследования поверхности Марса, или какой-нибудь кометы, а жизнь, она течет и течет, от зарплаты до зарплаты. «Космос дал нам большой скачок в информационных технологиях. Роботы по дому не ходят, только на больших предприятиях заменяют людей, а болезни есть и, думаю, будут еще долго, пока есть желающие на них заработать». «Надо же!» — удивился отец змеиного семейства. «Я так и думал, что технический и социальный прогресс не всегда идут вместе, потому что имеют разные векторы развития» технически непрерывно толкают ученые и торгаши а социальный результаты эволюционной необходимости до которой еще надо дозреть точно мы все папуасы с компьютером под мышкой согласился я затем вспомнил что про подмышки змеи не имеют никакого представления в руках в смысле ладно у меня тост я показал глазами Антошу, чтобы он разлил спиртное. Когда он это сделал, я взял свою рюмку. Я хочу сказать, что совсем недавно, когда мы оказались в одном ковше катапульты, я мог подумать о своих друзьях что угодно. Мы были очень разными, настолько разными, что сомневались в разумности друг друга. Вспомнить наши первые разговоры можно со смеху упасть. Все наши стереотипы лезли наружу. Но прошло время, которое показало, что разница между нами довольно условная, и выражается она больше во внешности, чем в образе и уровне мышления. Для меня понятие «человек» и «люди» за это время обрели новый смысл. Все мы, кто научился ходить через миры, люди, один народ, объединенный не происхождением, но пониманием своего единства. В змеином доме повисла тишина после моего проникновенного тоста. Думаю, мне удалось растопить лед некоторых сомнений относительно нашего тройственного союза. Антош смотрел на меня, как очарованный юноша на свою первую любовь. Для него я сделал огромную работу, избавившую от лишних объяснений перед родителями. «Предлагаю выпить за это», — заключил я. «Это... это...» «Очень верно сказано. Все мы люди. Поддерживаю». Старший змей опрокинул рюмку. Мы с Антошем последовали его примеру. «А что, если наш мир — это всего лишь начальный уровень развития цивилизации? Чтобы покинуть его, надо стремиться не к звездам, а к другим мирам, и это откроет для нас понимание чего-то большего». Мать Антоша незаметно убрала выпивку со стола. Пап, не знал, что ты можешь пускаться в такие умозаключения. Полностью с тобой согласен. Дверь в другие миры открывается не перед теми, кто преуспел в техническом прогрессе, а перед теми, кто готов познавать и принимать все возможные варианты миров. Должен сказать, что общение под хмелем в змеиной среде напоминало умные посиделки в общественных туалетах Древнего Рима. Что не выражение, то мудрость, достойное занесение вскрижали. Лялю беседы не тронули. Она забавлялась с неугомонной мелкой, которая, как все дети, не могла остановиться в желании поиграть. Никто не понял, что произошло. Ляля вскрикнула и замолчала, испуганно глядя на свои руки. Пустые руки. Я почувствовал недоброе. Кошка развеяла мои сомнения, когда сумела произнести. Она пропала. «Кто пропал?» — переспросил отец, еще витающий в своих размышлениях. «Ваша дочка!» — растерянно ответила Ляля. -ля, «Она была у меня на руках и вдруг исчезла?» Что после этого началось? Мать Антоша закричала, заметалась по комнате, ища дочь. В этот миг я тоже хотел, чтобы ее исчезновение имело более очевидную причину. Ляля -ля была напугана до такой степени, что начала искать младшую змейку вместе с матерью Антоша. Так хорошо начавшееся знакомство с семейством нашего друга закончилось трагично. Где искать их ребенка, я не знал. В какой мир она отправилась, не знала даже Ляля. -ля. Мне хотелось провалиться сквозь землю каждый раз, когда я ловил взгляд отца Антоша. Для него это была трагедия, тяжесть, которую невозможно переоценить. Матери Антоша стало плохо. Вокруг нее закружился муж и старшие дети, пытаясь привести ее в чувство. «Я не пойму, как у меня получилось?» Ляля -ля ревела без слез по-кошачьи. «Я только подумала, что устала играть и было бы хорошо отдохнуть. Она исчезла». «Ляля, -ля, вспомни, что ты представляла себе в тот момент. Может быть, ты видела картинку места, в которое отправила девочку?» Я пытался зацепиться за любую деталь. «Нет, я ничего не видела, Жорж, что я натворила!» Ляля -ля потянулась ко мне, и я приобнял ее. «Нас так хорошо приняли, а я, я никогда себе этого не прощу!» «Успокойся, пожалуйста, мы найдем ее, мы сможем, мы шаг за шагом разберемся в том, как это у тебя получается. Это ведь тоже умение, и оно нам может пригодиться!» «Я не хочу такого умения, это зло, я чудовище!» Ляля накручивала себя. Я понимал кошку и ни за что не хотел бы оказаться на ее месте. «Шушка!» – пропищал голосок. Ляля навострила уши. «А шуша!» – повторилась откуда-то снизу. Ляля подскочила. Младшая сестра Антоша лежала на полу и пыталась взобраться на турник сиденья. «Ты где была?» Кошка подскочила к ребенку, хотела взять ее на руки, но передумала. «Ты цела? Не испугалась?» В ответ ей прозвучало большое количество несвязанных шипящих звуков. «Мам, пап, она нашлась!» С огромным облегчением сообщил Антош родителям. Мать и отец мгновенно появились в комнате и принялись наперебой целовать дочь и интересоваться у нее ее самочувствием. «Ой, а ты испачкалась. Где же ты была?» Мать разглядела на теле дочери прилипший посторонний предмет. «Можно посмотреть?» — попросил я. Мать позволила мне снять его с тела дочери, пристально приглядывая за моими действиями. Это был влажный кусок коры дерева. Я передал его Ляле. Знакома. Она обнюхала его и уставилась на меня неподвижным взглядом, будто в ней боролись противоречия. «Она пахнет моим миром!» — после задумчивой паузы сообщила кошка. «Неужели?» Я догадался, о чем подумала Ляля, и это представлялось логичным. Несчастное дитя перенеслось в мир, о котором Ляля могла вспоминать подсознательно. Непонятно, как оно вернулось самостоятельно. «Антош, кажется, твоя сестра побывала в мире Ляли». И еще я думаю, что способность ходить через миры в вашей семье не у тебя одного. Змей еще не определился, радоваться этому или нет. Зато его родители точно знали, ребенку никакие другие миры не нужны. После случившегося наше присутствие тяготило семью. Всем было некомфортно, а что касается кошки, так она вообще место себе не находила. Ее точили муки совести и переживания, что ее обратный дар – настоящее проклятие. Антош. «Пора уходить», — шепнул я змею. Он согласился и сообщил родителям об этом. Мать не выползла проводить нас, сославшись на самочувствие. Мы попрощались с отцом, братьями и сестрами Антоша, для которых произошедшее с младшенькой не перекрыло восторга от умения брата. Я попросил прощения за этот печальный случай. Отец принял извинение молча. На глазах у семьи Антош скрутил нас с лялей в кольца и перенес в спокойный мир с рекой.